крошечные глазки за стёклами очков расширились от стыля от шока. Я же сказал, что я не девушка, виновато напомнила Мафия. И откровения пророка я слушать не хочу. И вообще, я маг, и мне это не интересно. Жрец заразительно расхохотался и посоветовал конкурентке сначала уснить разницу между мальчиками и девочками, а потом уже лесть со своими проповеди. К неописуемому облегчению Мафия, высоконравственная дама, удалилась вместе со своими книжками, гордо шипя и фыркая. Спаситель же вместо того, чтобы идти, куда направлялся, плюкнулся на скамейку и подмигнул. «Достала тебя эта вобла!» Надо было не стесняться и сразу послать ее куда подальше. С такими ненормальными невозможно быть вежливым. На голову сядут. «Хочешь яблочко?» Если бы угощение предложила жрица, Мафей бы еще подумал, а так с удовольствием грызться в сочный румяный бочок. Яблоко оказалось твердым, хрустящим, сладким. Как раз такие он любил. А вот способ, каким веселый жрец додумался завязать разговор, оставлял желать лучшего. — А чего ты тут сидишь такой грустный и чокнутых старух приманиваешь? Мафей насупился и отвернулся. — Ну вот, такой вроде с виду нормальный парень и опять о том же. Служитель с Виталикой чуть посерьезнее вкинул на ворота. — Что, подружка у тебя там? — Нет, — раздраженно отозвался Эль, — я просто гулял по городу и забрел сюда, случайно. Но почему всем кажется, будто я грузный, несчастный, нуждаюсь в сочувствии? Всем не знаю. Добродушно отозвался жрец хрустя яблоком. А я вот вижу, что у тебя с подружкой какие-то проблемы. Я ведь не полуумная шарлатанка с пачкой откоровений пророчей, а посвящённый второй ступени. Мы такие вещи видим. Так что там с твоей подружкой? Может, у нас в храме можно как-то помочь делу? А вы умеете воскрешать мёртвых? Хруст мгновенно стих. Извини, — неловко произнес жрец, чуть не подавившись с проглоченным куском. — Настолько точно я, к сожалению, не чувствую. — А давно? — Давно, и наговорился я уже об этом предостаточно, — угрюмо бросил мафей, борясь желанием встать и уйти прямо сейчас. Единственное, что его удержало, надежда хоть у этого относительно вменяемого собеседника что-нибудь выспросить. — Понял, — покладисто согласился жрец, — а к нам какими судьбами? Наставник вот поручил сопровождать пациента, выдал дежурную легенду мафей и кивнул на ворота. А здесь действительно лечебница для душевнобольных? М-м, не совсем. Мистик вернулся к недоеденному яблоку, охотно просвещая при этом в гостях города. Это так называемый дом Селимы. Так звали молодую волшебницу, которой он когда-то принадлежал. А она недолго в нём жила, вышла замуж, уехала к мужу Мистралио. Ну и охота на Мага А они убежать не успели. Сейчас ее дочка официально владеет, только вот девочка не совсем нормальная. Что-то с ней еще в детстве случилось, когда родителей убили, и с тех пор она так и не оправилась. Не знаю, что именно, но ну, не по моей части. Ну вот. Ну а дедушка ее опекун где-то в столице работает, сам присматривать за внучкой не имеет возможности, поэтому он здесь ее поселил, нанял кого-то, чтобы ухаживали. Потом, чтобы не было скучно, поселили ещё парочку таких же девушек, а потом и вовсе превратился этот дом во что-то вроде платного пансиона для девиц с проблемами. "Я так понимаю, дедушка не шибко богат, а содержать такой собняк денег стоит? А они вылечиваются?" поинтересовался Мафий. С душевными болезнями он пока не сталкивался, да и вряд ли моя мэтр станет с ним этим заниматься. Другая школа. А ведь интересно. То как? Философски пожал плечами жрец. Мои пациентки обычно вылечиваются. А вот хозяйка здесь уже больше 15 лет и никаких результатов. Где-то не в этом мире она живёт, навсегда в детстве застряла. С ней больше всего проблем. То брослед с ними, то сбежит. Как-то помнится, и вовсе чуть замуж не вышла за первого попавшегося мистралица. Наверно, они ей отца напоминают. Очень ушек любит, всех подряд. Погодите, а браслед зачем? Так ведь иначе ведь никак. Представляешь, что такое неумяемый маг? Полностью бесконтрольная сила. Вот ты, например, хоть и ученик, но я вижу сильный и умеешь уже, наверное, многое. Вот теперь представь себе, что ты и совершенно не соображаешь, что со своей силой делать и делаешь что попало. Мафей скромно потупился, вспомнив разрушенную в детстве башню, но девушку всё равно было жалко. Сам он провёл в Поляргае около 12 часов и То до сих пор помнил, то отвратительное ощущение пустоты и беспомощности. А всю жизнь вот так ходить. Он попытался расспросить о загадочном мистеролийце, чуть не ставшем супругом безумной волшебнице, но жрец его никогда не видел, и историю эту слышал лишь в пересказе. На этом они и попрощались. Верного последователя Майя-Льбли ожидали пациентки, а самого Мафея — дальнейший обход выделенной половины города. Очень даже может быть, что это и он. Задумчиво кивнул Кантер, выслушав отчёт напарника. Несходить ли мне туда самому? Ну вот, а о моём вопросе ты уже забыл, надулся юный принц. Ах, о твоём вопросе. Глупый у тебя вопрос, приятель. Если ты и весь из себя такой молоденький и привлекательный сидишь в полном одиночестве на лавке, обязательно найдётся кто-то, кто, кто пожелает твоё одиночество скрасить. А если у тебя при этом ещё и рожица унылая и скорбная, То поводом для завязывания разговора, скорее всего, послужит именно она. Всё просто, как я и говорил. А к дому Селима сходить всё же надо. И обязательно мне, раз бедная девочка так уж любит мне стролиться.